Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим имением скряга. Он держит дом на заперти, никого не пускает к себе, а редко сам выезжает. И что делает в городе, понять нельзя. Не служит, процессов не имеет. Деревня в 50 верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил. Он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накапливание денег, но это делается за кулисами. Я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизующий чиновник не ниже пятого класса. Сосед мой, получивший весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству. Тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали. Он давал наводку целковой, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые. Наконец об нем докладывали. Генерал... Ибо в эти минуты я, чиновник пятого класса, чувствовал себя не только генералом, но и генерал-фельдмаршалом. Принимал просителя, не скрывая ярости и воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал, что вся его просьба, от которой зависит его счастье, счастье его детей и жены, состоит в том, чтобы его превосходительство – изволило откушать у него завтра или отужинать сегодня. Он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противостоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные ряды, покупал стерлядь ростом с известного тамбур-мажора и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор. Выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино он бегал из комнаты в комнату бронился с женою делал отеческие исправления дворецкому грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара для ободрения звал человек двадцать гостей бегал с курительницей по комнатам встречал в синях генерала целовал его в шов идущий под руку шампанское лилось у скряги за здравие высокого проезжего И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии, что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по продолжает одолжает хозяина тем, что прекрасно отобедал. Каковы диагностические знаки безумия? Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли. Успокоившись насчет жителей нашего города, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на Ауксбургскую всеобщую газету. Слезы умиления не раз наполняли глаза мои при чтении. Я не говорю уже об Ауксбургской газете. На нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, А как на всеобщие бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждующих душевными болезнями? Нет, чтобы историческое я не начинал читать, везде во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное охроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббана, никакой разницы. Все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, все доказывают одно, что история – что иное, как связанный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения. Этот рассказ даст по наведению полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше. Истинно, не считаю нужным приводить примеры. Их миллионы. разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые фантастические интересы. Вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине. Истине — полное утешение на второй взгляд. что все это — следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти так же очевидно, как в новом. Тут курцы бросается в яму для спасения города. Там отец приносит дочь в жертву, чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку. И этого бешеного не посадили на цепь, не свезли в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь гоняет море сквозь строй, также мало понимая нелепость поступка, как его враги-афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания. А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство? Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений? а удовлетворяли только животной свирепости гонителей. Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики. Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках, тот вовсе не знаком с психиатрией. В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах. Все перепуталось. Проповедовали любовь и жили в ненависти. Проповедовали мир и лили реками кровь. Там тому же целые сословия подвергались эпидемической дури каждая на свой лад. Например, одного человека в латах считали сильнее тысячи человек, вооруженных дубьем. А рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери. И сами себя содержали по селлюлярному порядку новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах, по скалам, лесам и прочее. История доселе остается непонятную от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большей частью не врачами, не знают, на что обращать внимание. Они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий. Совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии. Надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события с точки зрения нелепости и ненужности. История. Горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделываться от излишней животности, но как бы реакция ни была полезна, все же она болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история – аутобиография сумасшедшего. Интерес летописей и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати, о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждений, и тем приятнейших, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершаются теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу, и будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займётесь чтением моего отрывка. Доказательство и здесь совершеннейшая роскошь. Разверните Магеллана, разверните Дюмон Дьюрвиля и читайте первое, что раскроете. Будет хорошо. Вам или индеец попадётся какой-нибудь, который во славу Вишну сидит 20 лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете. Или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток – классическая страна безумия. Но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о паоперизме, и во многих других. Да сверх того, в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости, собственно, переменились только названия. Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет. О цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет. Объяснительное прибавление от автора. Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных. и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории, и когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился. Мне стало легко. Упования и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным. И вместо желания отвратительной мести за действия явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. «Я даже в домах умалишенных вывел наказание». не желая вступать в соревнования с безумными, не побеждать их в нелепости. Что же касается до да, предполагаемого иного обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора «единым трезвым в сонме пьяных». Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном. Бентам прямо сказал, что всякий преступник – прежде всего дурной счетчик. Человек здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав. Он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки слишком грубые, то все остальные – тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой. призрачной и одуряющей. Всякий человек более или менее, как Матрёнина дочь, зри выше, с малых лет, при содействии родителей и семьи, приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды. Немецкие врачи называют эту болезнь исторической точкой зрения. «Вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере в том роде», Как нелепые формы ихтисауров, мастодонтов, были рассчитаны и собранные первобытной атмосфере земного шара. Местами воздух становится чище, болезни душевные укращаются, но нелегко перерабатывается в душе человеческое родовое безумие. Большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм, эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий. поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение ко всему действительному практическому и истощающую страстями вымышленными. Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и прочее. Предвижу еще один вопрос. Что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией, Открыл ли какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов? Во-первых, истина. Во-вторых, точка зрения. В-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, а значил, слегка указал только. Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры, можно будет выделывать и поправлять вещество мозга. Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшать и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуя же бургонским точно таким же образом, то есть отправляя его через желудок вены и оттуда в голову, Выходит, результат совсем иной. Человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности, нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, и плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению. Для меня тут ключ к психиатрии. И вот я десятый год, ни щадя ни издержек, ни здоровья. занимаясь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке. Москва, 10 февраля 1846 года.